Глава 30. На дороге свободно Спорт-купе Лагранж мчалась по направлению к Монмартру. Она только что переговорила по телефону с Босари. Лейтенант не стал ее дожидаться и начал расследование. По его сведениям, банковская карта Себастьяна Лараби была использована во второй половине дня в банкомате на площади Пекер. Констанс знала это место. Тенистый сквер между улицей Жуно и кафе Ла пен -Ажиль. В двух шагах от туристического Монмартра. «Неожиданное место для беглецов», — отметила про себя Констанс, обгоняя скутер. «Где спрятался американец со своей бывшей женой?» «В потайном убежище? В брошенном доме? Нет, все-таки, скорее всего, в гостинице». Она еще раз набрала Басари, чтобы удостовериться, что он отправил запросы в компании ⁇ Такси ⁇ и ⁇ Найм автомобилей ⁇ Да, конечно, он разослал запросы, но сведения поступают очень медленно. Я еще жду видеозаписи камеры наблюдения на Руаси. Констанс отключилась, вышла в айфоне на навигатор GPS и ввела в поиск ⁇ Площадь Пикер ⁇⁇ близлежащие гостиницы. Их было слишком много, чтобы проверять одну за другой. Но кое-куда она все же решила заглянуть. В Реле Монмартер, например, на улице Констанс. Моя улица, как-никак. Она верила в переклички, совпадения, синхронность и симметрию обстоятельств. Впрочем, для такого рода истории это было бы слишком красиво. Решила она про себя, остановившись во втором ряду машин возле гостиницы. Да, нечего было и мечтать о каких-то красотах. Спустя десять минут она вышла из гостиницы с полным нулем. Вместе с потоком машин добралась до Тимотель на площади Гудо. Ей показалось, что эта гостиница вполне могла приглянуться американцам. И снова неудача. Впрочем, вполне ожидаемая. Она уже трогалась с места, когда ей позвонил Басари. «Ты только послушай!» Шофер из Лакшери Кэп сообщил, что сегодня утром встретил супруга Флораби в аэропорту и отвез их в гостиницу Гранд Отель де неподалеку от площади Пекер. «Чувствуешь? Все клеится!» Без лишних восторгов, босари. Я посылаю наряд в гостиницу, капитан. Нет, я все сделаю сама. Еду туда. Буду держать тебя в курсе. Констанс развернулась на улице Дюрантен, выехала на улицу Лепик, потом снова на улицу Жюно. Свернула на мощенный проезд, ведущий к отелю. Кованые решетки ворот были открыты. Выходили садовники. Констанс воспользовалась этим и въехала на территорию отеля, не обнаруживая себя. Спорткупе покатило по дорожке, ведущей через сад, и остановилось перед импозантным белым зданием. Поднимаясь по лестнице, Констанс нащупала в кармане куртки полицейское удостоверение и зажала в руке свой «Сезам, откройся». «Капитан Лагранж, национальная бригада по розыску беглецов», представилась она на ресепшн. Администраторша оказалась неразговорчивой. Пришлось ее припугнуть, чтобы вытянуть хоть какие-то сведения. Да, Себастьян Лараби с женой провели этот день у них в гостинице, но частому назад покинули отель. Вы утверждаете, что они зарезервировали этот номер неделю назад? Да, неделю назад. Через наш сайт в интернете. Констанс попросила проводить ее в номер. Шла следом за провожатой и про себя думала, что все это как-то не вяжется с тем, что она прочитала в досье. Заказ номера свидетельствовал о запланированных действиях, Тогда как, по сведениям американской полиции, супруги Лораби покинули Нью-Йорк в крайней спешке. Войдя в просторное помещение, оформленное в виде мансарда, молодая инспектриса не могла не восхититься его изысканной роскошью. Ни один мужчина не предлагал ей провести уикенд в таких чудесных условиях. Но не прошло и минуты, как следователь в Констанс вновь взял верх над женщиной. В ванной она обнаружила рубашку и пиджак со следами крови. В гостиной спортивную сумку с одеждой и упаковочные коробки с брендами самых прославленных фирм. Чем дальше, тем удивительнее. Куда больше похоже, что эти лораби приехали в Париж провести медовый месяц, а не прячутся, натворив черт знает что. Как они были одеты, когда уходили? Я не обратила внимания. Вы что, издеваться надо мной вздумали? Они были в вечерних туалетах. И куда они отправились? Думаю, у вас есть какие-то предположения. Не имею ни малейшего понятия. Констанс потерла себе виски. Администратор ей лжет, в этом она не сомневалась. Чтобы развязать ей язык, нужно время. Но как раз времени-то у отставного капитана полиции и не было. Оставался метод Дерри Харри, Грязный Гарри. Знаменитый боевик 70-х годов, на долгие годы определивший этот жанр. Разве в тайне не мечтала она применить когда-нибудь этот метод? Теперь или никогда. Она выхватила зигзауры с кобуры, схватила рукой женщину за шею и приставила ей дуло к виску. Куда они пошли? заорала она. Администраторша в ужасе закрыла глаза. Губы у нее задрожали. Они. они попросили у меня карту. Чтобы ехать куда? На северный вокзал а потом, кажется, к мосту Альма. С чего это вдруг мост Альма? Не могу сказать наверняка. Кажется, речь шла об ужине на прогулочном катере. Они на этот вечер сделали заказ». Констанс отпустила администраторшу и вышла из номера. Спускаясь по лестнице, позвонила Басари. История с ужином на катере во время прогулки по сене сразу показалась ей полным идиотизмом. «Но проверять нужно все». А вот что нужно сделать совершенно точно, это помешать Лораби сесть на поезд. С Северного вокзала можно уехать куда угодно, в Англию, Бельгию, Голландию. Я ответил автоответчик, и она оставила сообщение. Позвони нашим на Северном вокзале, сообщи о розыске супругов Лораби, распорядись усилить контроль за заграничными поездами. Узнай, у какой пароходной компании пристань возле моста Альма, и нет ли у них заказа на ужин от двух американцев. Шевелись. Констанс уже уселась за руль своего спорткупе, когда заметила, что из окна на нее смотрит администраторша. Та уже успела опомниться от пережитого страха и яростно прокричала. — Вам это даром не пройдет, не надейтесь. Я все сообщу вашему начальству. Я буду жаловаться. Не сомневайтесь, это ваше последнее расследование, мадмуазель-капитан. — Уж в этом-то можно не сомневаться, — усмехнулась про себя Констанс, устраиваясь за рулем поудобнее. Глава 31. Вперед, только вперед. Не застывать на месте, не колебаться, не останавливаться. На высоких каблуках в вечернем платье Ники окунулась в электрический свет северного вокзала. Уже у входа их с Себастьяном со всех сторон сдавила толпа. Им показалось, что человеческая волна подхватила их и уносит куда-то. Они почувствовали биение вокзального пульса стали частичкой потока. Их заглотил и стал переваривать огромный бурчащий грохочущий живот. Себастьян держал квитанцию в руке, но никак не мог сообразить, где здесь камера хранения. СНЦФ, РАТП, Евростар, ТАЛИС. СНЦФ – национальная компания французских железных дорог. РАТП – государственная компания смешанных транспортных сетей. Евростар сеть скоростных железных дорог между Лондоном, Парижем и Брюсселем. Талис – оператор скоростных поездов по линии Париж-Брюссель-Кёльн-Амстердам. Вокзал походил на многощупальцевого спрута, который держит в своих объятиях самую разнообразную фауну. Работяг, возвращавшихся в свои предместия, зевак туристов, спешащих деловых людей, стайки юнцов, залипающих у витрин, бомжей, патрулирующих полицейских. Ники с Себастьяном потратили немало времени отыскивая камеру хранения. Наконец нашли. На первом подземном уровне, вход в торце у начала платформы возле вывески о прокате автомобилей. Помещение темноватое, без окон, с желтоватым искусственным освещением. Из за стоек с ячейками напоминает лабиринт, и пахнет в нем старой непроветренной кладовкой. Ники и Себастьян бродили между серых стоек не сводя глаз с трех номеров на талоне. Первый указывал местоположение стойки, второй номер ячейки, третий комбинацию цифр, чтобы ячейку открыть. «Вот она!» — закричала Ники. Себастьян набрал комбинацию из пяти цифр, нажимая кнопки, потянул дверцу камеры и заглянул внутрь, надеясь на чудо. В камере лежал холщовый голубой рюкзак с логотипом Чак Тейлор. «Рюкзак Джереми!» — воскликнула Ники. «Я точно знаю!» Она открыла рюкзак. Пустой. Обшарила все карманы и карманчики. Пусто. «Может, есть внутренний карман?» Она кивнула. «Да, конечно». Поспешно шаря по карманам, она не заглянула в нейлоновый карман, пришитый изнутри на спине. Последний шанс. Дрожащими руками потянула молнию. «Неужели ключ?» Она внимательно осмотрела блестящий металлический ключ, прежде чем передать его Себастьяну. Да, это был ключ непростого рисунка. Но что он открывает? На секунду оба застыли в отчаянии. Кого порадует чувство, что над тобой издеваются? Дразнят. Опять и опять. Всякий раз, когда им казалось, что они напали на след, их ждала неудача. Каждый раз, когда казалось, что они близки к цели, она исчезала. Но отчаивались они недолго. Нике помнилась первая. «Не будем терять времени», — воскликнула она, взглянув на настенные часы. «Если мы опоздаем к мосту Альма, катер не станет нас дожидаться». Глава 32 Вот уже почти час Констанс Лагранж патрулировала платформы Северного вокзала вместе с группой из полицейского подразделения железных дорог. Наблюдение за перонами было усилено, но лораби они не нашли. Скорее всего, те отказались от задуманного путешествия, заметив на вокзале множество полицейских. А может, и думать не думали никуда ехать? Мобильник Констанс завибрировал. Звонил Басари. «А я знаю, куда Лораби сейчас направляются», — сообщил помощник. «Они заказали в компании Парижского речного пароходства столик на прогулочном катере «Адмирал» на 20 часов 30 минут. У тебя дурацкие шутки, Басари». Я не посмел бы шутить с вами, капитан. Но это же ни в какие ворота, сам подумай. Если два убийцы сбежали, то у них, ясное дело, нет других забот, как поиграть в молоденьких и поужинать на катере. Так, что ли? Я сам в шоке. Не вешай трубку. Констанс извинилась перед полицейскими железнодорожной службы, попросила не терять бдительности и направилась к парковке. Босари, возобновила она прерванный разговор. Да, капитан. Встретимся на набережной у моста Альма. Я приезжаю с бригадой? Нет, возьмем их потихому. Ты и я. Констанс подтянула пояс и глянула на часы на панели. Интересно, успеем мы прихватить их до отплытия? Я могу попросить компанию немного задержать катер? Не надо. Если беглецы заметят, что отплытие задерживается, они могут испугаться и опять утекут у нас между пальцев. Я на всякий случай предупрежу бригаду, отвечающую за речные пароходства. Ты не будешь никого предупреждать и будешь ждать меня на набережной, понял? Глава 33. Такси спустилось по улице Монтень и высадило Ники и Себастьяна у моста Альма. Уже наступила ночь, но холодно не было. После квартала Барбес и Северного вокзала Себастьян испытывал настоящее наслаждение, очутившись в узнаваемом, куда более спокойном Париже, с набережными Сена и светящейся Эйфелевой башней. Пешком они добрались до пристани на правом берегу Сена, любуясь мостом инвалидов впереди. Затененный раскидистыми каштанами, порт конферанс служил прибежищем для речных судов всех видов, принадлежащих компании парижского речного пароходства. Небольшие пароходики у первых причалов на их пути выгружали толпы туристов, которых собирали гиды и вели к автобусам. Они быстро миновали эти причалы и направились к тем, где стояли пароходы-рестораны. «Думаю, этот наш», – предположила Ники, указывая на большой сияющий стеклами пароход с двумя палубами. Они подошли к причалу, где стоял адмирал, назвали свои имена администраторша, та сказала им добро пожаловать и пожелала приятного вечера, снабдив глянцевым буклетом. «Катер отплывает», — сообщила она, провожая их к столику. На закрытой палубе, защищенной с обеих сторон сияющими стеклами, разместилось около сотни маленьких столиков. Атмосфера была создана самая, что ни на есть романтичная. Приглушенный свет, мерцающий потолок, темный пол. На столиках между приборами трепещущие огоньки свечей, прикрытых стеклянными колпачками. Все рассчитано на интимность. Сближение, даже стулья стоят рядом, принуждая пару сидеть как можно ближе. Усевшись у огромного окна и оказавшись так близко друг от друга, Ники и Себастьян невольно смутились. Себастьян опустил глаза и принялся изучать меню, которое обещало оригинальные блюда с тонким вкусом, замечательно приготовленные нашим поваром из свежайших продуктов. Как же, как же! Добро пожаловать, мадам, месье. Поприветствовала их официантка со сногсшибательной африканской прической, прикрытой легким фуляром. Она достала из ведерка со льдом бутылку Кларета Деди и налила им по бокалу игристого вина, а затем приготовилась принять заказ. Себастьян небрежно отодвинул меню. Он находил их положение дурацким и смехотворным. Ники из вежливости взяла на себя труд отнестись к меню более внимательно и сделала заказ за двоих. Официантка занесла их заказ в свою электронную записную книжку и пожелала им хорошего вечера. Катер был полон. Много было американцев, азиатов и французов, приехавших из провинции. Одни совершенно очевидно проводили в Париже медовый месяц, другие праздновали юбилей свадеб, и все были рады оказаться здесь. Перед столиком Ники и Себастьяна сидели бостонцы, супружеская пара с двумя детьми. Они в четвером смеялись и шутили. Им было хорошо и весело. Позади сидели японцы, шепча друг другу какие-то нежности на ушко. «Умираю, хочу пить», — проговорила Ники и залпом выпила вино, кипящее пузырьками. И сразу же налила себе еще один бокал. Не шампанское, но очень приятное. Мотор зарокотал громче, завибрировали грибные винты. С реки поплыл легкий запах мазута, и проход покинул мост Альма, сопровождаемый облаком чаек. Ники приблизила лицо к стеклу. В это вечернее время на сене чего только не увидишь. Большие плоские баржи плавно скользили по глади воды, мчались в облаках пены катера-зодиаки, то ли речная полиция, то ли пожарная. Перед парком Тракадеро пароход миновал небольшую пристань, прятавшуюся в тени платанов и тополей. Кое-кто из пассажиров, ужинавших на палубе их парохода, поднимал бокалы, приветствуя туристов на речных трамвайчиках, и те отвечали им дружескими кивками. «Мадам, месье, вам принесли заказанные закуски, салат, гусиную печенку по ланске с инжирным вареньем по-провансальски». Себастьян, который поначалу отнесся к еде с полным пренебрежением, в один миг проглотил гусиный паштет. У него маковой росинки во рту не было после той отвратительной сырой рыбы в маринаде, которую он съел в кафе напротив лица Джереми. Ники от него не отставала. Ничего, что тосты остыли, а порция салата оказалась крошечной. Она расправилась с ними в один миг, стараясь утихомирить злобных фурий, которые проснулись у нее в желудке. И так же быстро расправилась с бокалом Бордо. «Не пей слишком много», – забеспокоился Себастьян, заметив, что Ники пьет уже четвертый бокал. «Не будь прежним скучным занудой. Осмелюсь напомнить, что мы с тобой ищем сына, И нам желательно разгадать заданную нам загадку. Ники, вздохнув, возвела глаза к небу, но тут же полезла в сумку и достала ключ, который они нашли в камере хранения. Они вертели его так и сяк, рассматривая со всех сторон. Но не нашли ничего выдающегося. Разве что на головке выгравирована надпись «ABUS Security». Вот и все. Единственная крайне скудная зацепка, которой они располагали. Себастьян тяжело вздохнул. Его до крайности утомили эти дурацкие игры. Они держали его в постоянном напряжении, не давали опомниться, прийти в себя и что-то сообразить. За последние несколько часов он стал параноиком. Смотрит на каждого официанта, каждого пассажира, как на возможного преступника. Все ему кажутся подозрительными. «Сейчас проведем расследование», – решила Никки, доставая телефон. У Себастьяна-то телефона больше не было, его у него отняли. Но у Ники мобильник был в целости и сохранности. Она включила в интернете поиск и набрала в гугле «ABUS Security». Все первые ссылки отправили ее на один и тот же сайт. Выяснилось, что ABUS – это немецкая фирма, специализирующаяся на изготовлении предметов, обеспечивающих безопасность. Особо надежных замков, систем видеонаблюдения и тому подобного. Но какое отношение имел ключ к ужину на пароходе? «Улыбайтесь, вас фотографируют!» «Смайл for the camera. Lachen камера!» «Улыбнитесь перед камерой!» «Улыбнитесь перед камерой!» еще по-японски. Фотограф той же пароходной компании обходил столы с фотоаппаратом, сохраняя для вечности счастливые пары. Себастьян наотрез отказался фотографироваться, но полиглот папарацци настаивал. «You make such a beautiful couple!» «Вы такая красивая пара!» Себастьян вздохнул, и чтобы избежать дальнейших препирательств, сдался. С вымученной улыбкой приготовился фотографироваться рядом с бывшей женой. «Чиз!» «Улыбайтесь», – скомандовал фотограф. «Пошел ты куда подальше!» – в сердцах подумал Себастьян. «Thank you! Be back soon!» «Спасибо, скоро вернусь», – пообещал фотограф. В то время как официантка убирала тарелки, на ночном небе высветилась металлическая колоннада воздушного метро Бирхакейм. Атмосфера потихонечку раскрепощалась. Рядом с массивной деревянной стойкой, занимавшей центр нижней палубы, на небольшом возвышении сидели скрипач с пианистом. А клон Майкла Бубле исполнял неизменное опавшие листья, Fly Me to the Moon, шлягер 50-х в исполнении Фрэнка Синатры и Каунта Бейси, The Good Life. Хит Тони Беннета 1963 года «Мой любимый из сен -Жана. Туристы потихоньку подпевали, а адмирал огибал тем временем Лебединый остров. Небольшой экран на каждом столике исполнял обязанности видеогида, сообщая исторические сведения и анекдоты о каждом памятнике, мимо которого проплывал катер. Ники поколдовала с клавишами, и текст пошел на английском. На Лебедином острове находится копия знаменитой нью-йоркской статуи Свободы. Она в четыре раза меньше своей кузины. Статуя смотрит в сторону Соединенных Штатов и символизирует франко-американскую дружбу. Доплыв до конца искусственного острова, катер на несколько минут остановился, позволяя пассажирам сфотографировать открывшийся вид. А потом развернулся и поплыл обратно уже вдоль левого берега. Себастьян налил себе бокал вина. Это, конечно, не Грюоларос, но все-таки очень неплохое, — сообщил он Нике. Замечание ее позабавило, и она улыбнулась. Вопреки собственному желанию, Себастьян мало-помалу поддался по детски радостной атмосфере и красоте проплывающих мимо пейзажей. Катер тихо скользил мимо причала в Сюфрен и Бурдане. Их две арки, скрещиваясь, образовывали отражающиеся в воде два круга. Эспланада для прогулок тянулась до самой Эйфелевой башни. Даже самые присыщенные пассажиры, вроде Себастьяна, не могли не восхититься этой феерией. Еда была так себе, эстрадный певец невыносим, но магия Парижа завораживала, оказываясь, сильнее всех помех. Себастьян отхлебнул Бордо, глядя на семью бостонцев, чей столик был как раз перед ними. Пара была примерно одних с ними лет, где-то между 40 и 45. Дети лет четырнадцати 15 напомнили ему Камилу и Джереми, Прислушавшись к разговору, Себастьян понял, что отец врач, а мать преподаватель музыки в консерватории. Семья выглядела сплоченной и дружной. Они шутили, похлопывали друг друга по плечу, смеялись, вместе восхищались проплывающими красотами. «Мы могли бы быть такой же семьей», — горько подумалось Себастьяну. «Почему кому-то удается обрести взаимопонимание, а другие непрестанно ссорятся?» Только ли поведение и характер Ники повинны в крахе их совместной жизни? Или он тоже внес свою лепту?» Ники, встретив подернутый печалью взгляд бывшего мужа, догадалась, о чем он думает. «Надеюсь, ты не о нас задумался? Об одном из вариантов нашей жизни, который бы не развел нас в разные стороны?» Ники уточнила, словно размышляя вслух. «Проблема не в том, что мы разные» а в том, как мы относились к тому, что мы разные. Мы не старались найти общий язык, не могли договориться, как воспитывать наших детей. Ты не хотел, чтобы мы вместе принимали решения относительно их будущего. Твоя ненависть ко мне? Погоди. Не переворачивай все с ног на голову. Хочешь, я напомню тебе, что привело нашу семью к неминуемому разрыву? Ники потрясло, что Себастьян вновь вернулся к той давней болезненной истории, а он с загоревшимися гневом глазами продолжал. «Ты забыла зайти за детьми в школу, потому что кувыркалась в постели с любовником на другом конце Бруклина!» «Давай не будем», — попробовала она остановить его. «Нет, будем», — повысил он голос. «Потому что такова правда. Ты не приехала, и дети решили вернуться домой пешком. Помнишь, чем это кончилось?» «Зачем именно сейчас напоминать мне об этом?» Камилу сбила такси. И два дня она пробыла в коме. Охваченный гневом Себастьян уже не мог остановиться. А когда ты приехала в больницу, от тебя несло виски. Чудо, что Камила вышла из больницы без костылей. По твоей вине она оказалась на волосок от смерти. И я тебе этого никогда не прощу. Ники резко встала. Разговору нужно было положить конец. Хватит с нее. Себастьян по-прежнему во власти гнева и пальцем не шевельнул, чтобы ее удержать только смотрел, как она встала из-за стола и направилась к лестнице, ведущей на верхнюю палубу.